Глава двадцать седьмая. Серьезный разговор. Марк. Ты вернул ее на работу. Дверь кабинета с грохотом распахивается. Поднимаю голову от бумаг и вижу Игоря собственной персоной. Вдруг буравит меня обвиняющим взглядом, будто одним решением вернуть Машу на работу я совершил худшее преступление. Секретарша Леночка маячит за спиной Збигнева и робко выглядывает из-за плеча. Я просила ее никого не пускать, чтобы разобраться с отчетами. «Я говорила, что вы заняты». «Виновата», — блеет она. «Закройте дверь, Лены, а теперь уж точно никого не впускайте», — хмыкаю в ответ, не сводя взгляда с Игоря. Леночка выполняет приказ с тем же виноватым бормотанием. Едва за ней захлопывается дверь кабинета, я откидываюсь на спинку стула и киваю. «Да, я вернул Машу на ее рабочее место». И это после того, как она подставила твою фирму? После всех убытков? Просто переспала с тобой, и ты все простил? От злости по скулым Игоря ходят желваки. Осторожнее. Стальным тоном обрываю я попытку оскорбить и продолжаю. Я абсолютно уверен в ее невиновности. И то, что мы вместе совершенно ни при чем. О, очень даже при чем. Если бы ты с ней не спал, то она давно бы уже была уволена а, скорее всего, уже гнила в СИЗО и давала показания. Она невиновна. Это не играет роли. Она Комарова. Этого достаточно, чтобы получить по полной. Подожди. Хмуро останавливаю его и поднимаюсь со своего места. То есть ты хочешь сказать, что подставил бы Машу просто из-за того, что она дочь Виктора Комарова? Я уже это сделал сбегнев складывает руки на груди. Можешь не переживать. Финансовые отчеты с убытками поддельные. Но тендер мы действительно проиграли. Пришлось чем-то пожертвовать. Стараюсь выровнять дыхание, потому что ощущение такое, будто мне дали поддых. Кулаки сами с собой сжимаются, и я вкратчиво уточняю. Зачем? Друг пожимает плечами и со скукой в голосе объясняет. Раскачивает с пятки на носок. Я ждал что ее папочка примчится спасать задницу своей дочери, и мы сможем поквитаться. Но я надеялся, что ты прекратишь с ней отношения. Все равно вы не пара. А погоне и запугивание тоже твоих рук дело. От едва сдерживаемого гнева голос сел. Прожигая взглядом Игоря и подхожу ближе. Едва сдерживаюсь, чтобы не вмазать ему до того, как услышу ответ. Все еще надеюсь, что это просто предположение. Не мог же лучший друг пойти против меня и угрожать моей любимой женщине. Ее бы никто не тронул. Ты же знаешь, что у меня принцип – не бить женщин. Так, слегка припугнуть хотел. Слегка. Хрипло повторяю эхом и закрываю глаза, давая ярости затопить каждую клеточку мозга. Убью. Первый удар прилетает точно в скулу, и Игорь отшатывается. Сомневаюсь, что тот не ожидал такого. Он сплевывает кровь прямо на пол и смотрит из-под лоби, затаённой ненавистью. Разборки из-за бабы. Как банально. Цедит бывший друг. Ухмыляюсь жёстко и снимаю пиджак, чтобы не мешал. Не спеша закатываю рукава. Всё это спокойствие только на и Игорь это отлично понимает. Я её люблю, сбигнев И я тебя просил не приближаться к ней. Ни она, ни её сестра не отвечают за своего рода отца. От бешенства внутри кипит кровь. Даже руки подрагивают от желания поквитаться с ним. Любишь? Збигнев от души хохочет, и при этом смехе слышится... И, и в этом смехе слышится издевка. А она тебя любит? Комарова ведь не говорила, что у нее жених в Москве остался. И свадьба совсем скоро. Ты только что это придумал? Досье не было ни слова об этом. Качаю головой с усмешкой. Не было, конечно. Его ведь я собирал так что кое-что убрал оттуда. Но информация проверенная. Можешь у своей ненаглядной спросить. Кто знает, может, ее сюда папаша прислал и специально под тебя положил. Срываюсь с места и на секунду оказываюсь рядом с другом. Хватаю за грудки, встряхиваю ручу с яростью. «Что ты сказал?» «Да-да, Краев, Я считаю, что Маша дешевая, продажная». Не даю договорить оскорбления. Отталкиваю Игоря от себя и от души впечатываю кулак в его скулу. Внешний мир и все ощущения будто отключаются. Остается только одно — желание расквитаться с тем, кто устроил этот ад. Даже боль от ударов не чувствую. Просто пру на поролом, игнорирую выпады и бью в ответ без жалости по болевым точкам. Отвлеченно отмечаю стук двери, и тут же Леночка испуганно охает. «Марк Захарович!» Не знаю, привлек ее грохот от потасовки или нет, но когда практически рядом с ее головой пролетает брошенный в меня стул, она испуганно кричит. «Охрана! Охрану скорее!» Отвлекаюсь на секунду, почти пропускаю удар в живот, но в последний момент успеваю вернуться. Кулак проходит скользь по боку. Бью в ответ под колено избиваю сбиваю бывшего друга с ног. Обрушиваю удар по лицу Игоря еще и еще. Не собираюсь останавливаться, пока не сотру эту самодовольную ухмылку. Едва заношу руку для нового удара, как чувствую, что ее перехватывает кто-то. Дергаюсь еще раз, но хватка усиливается, и я понимаю, что сразу три охранника оттаскивают меня от Игоря. Возле бывшего друга тоже парочка особо крупных амбалов, но продолжать драку он и не рвется. Только поднимается и утирает кровь из разбитого носа. Его рубашка разорвана, как и моя, и в белую ткань впиталась кровь. «Отпустите!» Рычу, дергаясь к бывшему другу. сбегнев заслужил получить по полной, А то, что было, это только цветочки. Я только хотел, чтобы ты понял, с кем имеешь дело. Я отлично понял. Если я тебя еще раз увижу рядом с Машей, ты труп. Сплевываю с презрением. Мы обмениваемся звериными взглядами, прежде чем охрана выволакивает из кабинета Сбигнева и покидает его сама. Я сейчас принесу аптечку. Отмирает насмерть перепуганная Леночка и тут же запоздало бросается закрывать дверь от непрошного внимания зевак. Очень даже зря. Любопытных лентяев я запомнил в лицо, так что уже завтра их здесь не будет. Ничего не надо. Подготовьте мне приказы на увольнение всех, кто был сейчас приемный. Завтра я их подпишу. Приказываю жестко. Надеваю пиджак, чтобы хоть как-то скрыть дыры и пятна крови на рубашке. Завтра? С опаской уточняет секретарша. Киваю в ответ и выхожу из кабинета. Завтра. Потому что на сегодня у меня запланирован важный разговор с госпожой Комаровой. Всего несколько часов до конца рабочего дня. Совсем немного, и Марк будет дома. И все это время я просто не нахожу себе места. Если его бывшая любовница действительно сообщила Эдуарду, то в груди от одной только мысли, что отец узнал, щемит сердце. Я выпила кучу таблетку успокоительного, но руки все равно трясутся. Я старалась никогда не вникать в прошлое отца, но все равно однажды услышала его разговор из-за приоткрытой двери, где он давал приказ разобраться с человеком так, чтобы его не нашли. Он это называл «решить проблемы». И с тех пор, когда я слышала от него эти слова, внутри все переворачивалось. А что, если отец и с Марком захочет решить проблемы? Как мне уберечь его? Краев точно не станет прятаться. Скорее, сам придет к отцу, чтобы попытаться поговорить с ним, как это было 10 лет назад. В тишине квартиры слышу, как поворачивается несколько раз ключ выходной двери. Вздох облегчения сам собой срывается с губ. И на несколько секунд я закрываю глаза. Наконец-то он пришел. Выхожу, чтобы встретить любимого и замираю на пороге комнаты. На лице краева красуется несколько кровавых подтеков, пара синяков, даже руки и рубашка испачканы в крови. Перед глазами плывет от ужаса, и я выдыхаю, испуганно зажимаю руками рот. Боже мой, Марк, что случилось? Сердце глухо пропускает удар, и я чувствую, как земля уходит из-под ног. Отец. Это он узнал все о нас, и избиение Марка — это только начало ада. «Все в порядке, просто теперь у меня нет друга». Ухмыляется Краев весело и страшно одновременно. «Это... это с ним ты подрался?» «Догадываюсь я и слабо оседаю на стул в прихожей». «Да». Отвечает он и неторопливо раздевается, так спокойно, будто ничего не произошло. «Почему?» «Выяснил, что это в тебя подставил. И он же организовал эту погоню, чтобы запугать». Он цедит сквозь зубы ругательства, шарахает по стене кулаком и болезненно морщится. Это выводит меня из оцепенения. Быстро срываюсь со стула и бегу в ванную. Лихорадочно пытаюсь найти аптечку, но как назло в доме Марка есть только аспирины, почти заканчивающиеся Таблет. Есть только аспирины, почти закончившаяся бутылочка антисептика. Ни мази, ни обезволивающего, ничего. Не нужно, мышка. Все в порядке. Сейчас приму душ и все. Он приваливается к косяку плечом и с интересом следит за мной. «Молчи. Я не успокоюсь, пока не обработаю все твои раны». «Раны?» — фыркает он беспечно. «Да это пустяки!» — пар царапин. «Закрою рот краев». Приказываю строго. Хватаю все скудные запасы медикаментов и прохожу мимо него. «Иди за мной». «Ох, такой командный тон!» Ухмыляется Марк, растягивает в улыбке рот, но тут же морщится от боли, губа разбита. Но после ведет себя как панька, Безропотно садится на диван и позволяет обработать ссадины. Наверное, видит, как меня трясет. В середине процесса притягивает к себе и заставляет сесть на колени. И пока я пропитываю новый ватный диск антисептиком, он успокаивающе поглаживает мою руку. Все-таки надо к врачу съездить. У тебя совсем ничего, кроме этого, нет. Тихо говорю я, кивая на уже пустую бутылочку. Уже бегу. Он расслабленно откидывается на спинку дивана и усмехается как-то невесело. Успокойся, Маш. Все заживет. Как там говорится, до свадьбы? Не успевая ничего ответить, сильные руки обхватывают талию, Марк заставляет практически лечь на него. Когда наши лица сближаются, он не сводит с меня слишком внимательного взгляда, словно изучает и выжидает. Все хорошо? Ничем не хочешь поделиться? От врачевого голоса по спине бегут мурашки, надо сказать, прямо сейчас. Нет. Рассеянно лепечу я и вдобавок отрицательно мотаю головой. Все хорошо. Черт, какая же я дура. Но я слишком боюсь, что Марк наломает дров. Просто явится к отцу и выложит ему все. И он его уничтожит. Потому что Виктор Комаров не терпит людей, которые мешают вести дела и создают проблемы. Лучше пусть живой, но чужой. Чем? Мне даже страшно додумывать эту мысль. Зажмуриваюсь крепче, прижимаюсь к горячему телу Марка и утыкаюсь его плечо носом. Краев медлит, но после все же обнимает за плечи и мягко целует висок. Испугалась за меня! спрашивает тихо, и я в ответ тихонько киваю. Испугалась и боюсь до сих пор, и потерять тебя, и жить без тебя, но если не подчиниться отцу, что нас ждет дальше. Все это хочется сказать ему, но я только молча глотаю слезы. Все будет хорошо, Маша. Успокойся, шепчет на ухо уверенно Марк, поглаживая по спине. Как же мне хочется, чтобы его слова были правдой.